Глава 17. Как ощутить себя невероятно беспомощной и жалкой. Для начала тебя должны запугать, потом нужно пройтись под проливным дождём. Ну и вишенка на торте, фонтан грязных брызг от проезжающего мимо автобуса. Хочется ли мне зарыдать от бессилия прямо на перекрёстке? О, ещё как! Но сделать это мне не дают оглушающий визг тормозов, и сигналы машин на перебой, разлетающиеся по улице. А передо мной, перегородив пешеходный переход, появляется уже знакомая чёрная иномарка. Стекло на пассажирской двери быстро опускается, а в приоткрытом окне появляется бритая башка. «Садись», — грубо бросает Тимур. Я ошалела, хлопаю ресницами, но так и стою на месте, пока по мне чуть ли не ручьями стекает вода. Горин сейчас предлагает вновь вернуться в его машину. Мне мерещится? Ну, глаза Тимура уже буквально искры мечут от раздражения. Я уговаривать должен. Я растерянно сглатываю и оглядываюсь. По улице несутся машины, по тротуару спешат единичные прохожие с зонтами. Я стою под дождём, и зуб на зуб уже не попадает. И самое странное, а может быть и страшное, что единственное место, где я могу сейчас от него укрыться, это машина Горина. Но буквально пять минут назад он грозился расправиться со мной. Короче, недовольный Бас летит из окна, и тонированное стекло в нем уже поднимается. Я не знаю, что заставляет меня всё же дёрнуть ручку пассажирской двери. Ощущение, что ещё несколько секунд под ливнем, и у меня пойдут сколы по зубам или слабоумие. И второе берёт верх. Я снова сажусь в машину Тимура. Господи, даже дышать забываю на мгновение. Здесь тепло, сухо, и уже вовсю шумит печка, обдувая горячим воздухом и я опять тону в запахе пряного парфюма. А вот я грязная. С меня течёт вода. Возвращаюсь в реальность, когда замечаю грязь от кроссовок на коврике и разводы на кожаном кресле. Извини. Я бросаюсь вытирать продругшими ладонями мокрые следы. Я всё сейчас... Это натуральная кожа. Ничего с ней не будет. Обрывает меня Тимур. Куда ехать? Назвать свой точный адрес я не решаюсь, поэтому озвучиваю только район. Тимур одним движением переключает передачу, и иномарка на последних секундах зелёного сигнала светофора врывается в поток машин. Мы едем молча. Я сижу, вцепившись в свой рюкзак, и даже не смотрю в сторону водителя. И единственное, что помогает немного расслабиться, это теплые потоки воздуха, окутывающие меня со всех сторон. Но в машине Тимура мне всё равно некомфортно. Замечаю, что носок моего насквозь промокшего кроссовка уже постукивает по полу, и от этого дёргается колено. «Зачем села, если трясёшься от страха?» — вдруг усмехается Тимур. «Ехидно, так и издевательски. Моя нога тут же прекращает дёргаться. Не трясусь, просто замёрзла». Съеживаюсь и шепчу себе куда-то в ворот рубашки. «Я сделаю теплее». Тимур тянется к кнопкам на панели. «Не надо». Не менее резко останавливаю его, дёрнувшись к этим же кнопкам. Но в этой машине мы так близко, что с размаху бьёмся друг от друга локтями. От удара простреливает нервное окончание. И, видимо, не только у меня. Мы одновременно шипим от боли. Решаюсь искоса взглянуть на Тимура. Он морщится, стиснув челюсть, и доносится его недовольный вздох. Да и сам Тимур не излучает ничего, кроме враждебности. Я дышу в этой машине не только парфюмом Горина, но и его раздражением. Извини. Обхватив себя за локоть, смущенно шепчу я. И Тимур лишь немногословно мучит. Угу. Опять в салоне тишина. Едкая и такая колючая, что у меня по коже пробегают волнами мурашки. Особенно, когда Тимур прибавляет скорость. Он будто бы в шашки играет на дороге, перестраиваясь из одной полосы в другую. Нам уже пугающий часто сигналят водители других машин, и при очередном таком резком манёвре и внезапном торможении я не выдерживаю. Замечание само срывается с моих губ. «Можно же осторожнее?» «Мне есть куда спешить», — отвечает Тимур опять с налётом надменности. «И мне вдруг так хочется съязвить, задать вопрос. Спешишь людям морды бить? Я даже рот открываю и набираю воздуха в лёгкие, чтобы взять и спросить, но вовремя останавливаюсь, захлопываю свою варежку и оборачиваюсь к окну». И так уже наговорилась. Давай. «Спрашивай», — выпаливает Тимур. «Я же вижу, у тебя зудит на языке». «Но я решаю притвориться, что растекающаяся вода по окну — это очень увлекательная картинка». Отмалчиваюсь на слова Горина. «Хочешь узнать, спешу ли я в то самое место?» Он вдруг сам озвучивает мой вопрос. И сам же на него пытается ответить. «А если да? Будешь читать мне мораль?» «Не собираюсь». Говорю хладнокровно. «А может, я сейчас спешу в лесок тебя отвезти, как свидетеля, и придушить?» — понижает голос Горин. Я слышу в его интонации всё ту же злобу, и мне не удаётся сохранять хладнокровие. Умом понимаю всё это специально. Он хочет задеть, вывести из равновесия, придавить морально. Но ничего поделать не могу что самое беззащитное во мне заставляет меня же лишь напрячься и смело произнести. Если бы не верил, то уже точно вёз бы меня в лес. А кто сказал, что мы едем не туда? Тимур плавно растягивает свой ответ и также плавно вдруг уводит машину с широкого и известного мне проспекта в незнакомый прилегающий переулок. И я подрываюсь на сиденье. Верчу головой в разные стороны, пытаясь всмотреться в пелену дождя, а внутри всё мгновенно холодеет. Я, наконец, перевожу взгляд на Тимура за рулём. Испуганно смотрю на него, рассевшегося царём на своём сиденье. Ноги широко расставлены. Левой рукой подпирает свою полулысую голову, но правый всё равно крепко держит руль, а уголки губ приподняты в ухмылке. Он понимает, чувствует моё смятение — и всячески демонстрирует это. «Выдохни. Я через этот проулок пробку объезжаю. А ты сейчас весь воздух в салоне в себя от страха всосёшь». ерничает Горин. И на несколько мгновений переключает своё внимание с лобового на меня. Мы пересекаемся взглядами. Глаза Тимура полны холода. Он не смотрит, а прокалывает взглядом. Но от этого злости и ощущения какой-то полной беззащитности перед ним лишь заставляют мою кровь закипать, а дыхание учащаться. Он и правда просто издевается. Слушай, давай просто договоримся. Тимур отворачивается и неожиданно принимает нормальное положение за рулём. Выпрямляет спину. Ухмылка пропадает, а голос слегка хрипит. Один раз и навсегда. Я отвожу сейчас тебя домой, и мы больше никак не соприкасаемся. Я тебя не знаю. Ты меня не знаешь. Если кто-то будет спрашивать, что видел нас на той вечеринке, ссылайся на то, что я приставала, а ты меня послала. Но ни слова, что ты интересовалась мной из-за татуировки и прочее. Просто забудь всё, что видела. Это всего лишь подпольные бои. Некоторые просто выпускают там пар. А я там, потому что так нужно. Замечаю, что костяшки пальцев Тимура белеют. «Будешь держать труд на замке, у тебя всё будет хорошо». Усекла? Тимур снова кидает на меня пронзительный взгляд. Я, не задумываясь, киваю. Тимур ещё раз осматривает меня, скромно сидящую рядом на пассажирском сиденье, и только потом отворачивается с вопросом. «На какой улице ты живёшь?» «И я отворачиваюсь тоже». По пути будет торговый центр. Останови там, я дальше сама дойду. Сообщать Тимуру свой точный адрес даже под дулом пистолета не стану. Я высажу тебя в ближайшем к нему дворе. И после этих слов машина действительно сворачивает в ещё один проулок, не доезжая до пункта назначения. Тимур ещё несколько минут лавирует на поворотах, светофорах и останавливается во дворе обычной хрущёвки прямо за торговым центром. Благо, эту местность я знаю. Отсюда до моего дома минут 5-7 неторопливой ходьбы. Но я-то надеялась, что меня высадят прямо у дверей ТЦ, и я пережду непогоду там, в кафешке. Только кое-кто решил по-своему. Моя рука тянется к дверной ручке, а взгляд к Тимуру. Снова, широко развалившись на своём сиденье, он смотрит в одну точку на лобовом стекле. Но всё его напряжение выдают пальцы. Они стискивают руль так, что выступающие жилы на тыльной стороне ладони лишь сильнее подчёркивают чёрные линии татуировок. Горин не поворачивается ко мне, даже когда я щёлкаю замком на двери. Он равнодушно демонстрирует свой профиль. В салоне машины застывает густая тишина, разбиваемая только ударами капель дождя по стеклу и крыше. А меня на какие-то доли секунды окутывают сомнения. Выйти из машины гордо и молча или бросить ему сухое спасибо? Всё же довёз. Но обрываю своё дурное намерение. Никакой благодарности Горин не заслуживает. Он просто псих, занимающийся чёрт знает чем по подвалам старых заброшек. От него нужно бежать и не оглядываться. Но я смотрю на Тимура, не двигаюсь, не бегу, а в груди ощущаю тяжёлые удары сердца. Скольжу взглядом по каменному профилю. Зачем-то надеюсь, что он обернётся и хоть что-то скажет мне. Произнесёт извини за то, что уже несколько раз вёл себя со мной омерзительно, по-хамски. Только Тимур будто бы отключился и где-то не здесь. Ясно понимаю, никаких извинений не будет. Прижав рюкзак к себе, я рывком выскакиваю из машины и с размаху хлопаю дверью. За несколько секунд приходится вздрогнуть дважды от вновь обрушившегося на меня потока холодной воды и от пронзительного визга шин по асфальту у себя за спиной. Машина Горина исчезает из вида. Я остаюсь одна под проливным дождём посреди облезлых хрущёвок. Домой я возвращаюсь мокрой до нитки. Только что отоспавшаяся после вчерашнего дежурства мама встречает меня бесконечными охами и причитанием. Из моих кроссовок хоть половником воду черпай. С одежды и волос течёт. Мне приходится врать. Снова. Я сочиняю историю, что поехала на физкультуру, меня застал дождь, пришлось срочно возвращаться домой. А мои порозовевшие от очередного вранья щёки мама принимает за уже начавшуюся простуду и бескомпромиссно отправляет меня греться в ванную. Я и не думаю сопротивляться. Сейчас мне действительно очень нужно уединение. Даже больше, чем горячая вода. Закинув всю мокрую одежду в стиральную машину, я залезаю в ванну, которая с каждой секунды наполняется водой. Моё продрогшее тело погружается чуть ли не в кипяток, но меня всё равно бьёт дрожь. Подтянув колени к подбородку, я замираю, отрешённо уставившись в затёртый узор старой плитки. Перебираю каждый момент сегодняшнего дня, начиная с того, как мой рюкзак по просьбе Горина стащил какой-то придурок, и под монотонный шум воды из крана пытаюсь собрать прыгающие мысли в голове. Во-первых, у Горина не все дома. Он то принимает меня за чокнутую фанатку, то преследует меня сам, угрожая и запугивая. Во-вторых, Гурин хочет, чтобы я заткнулась и боялась его, но, похоже, боится чего-то сам. Его выдавали побелевшие костяшки пальцев, которые впились в руль, и напряжённые скулы. Боится Тимур явно не осуждение, если вдруг кто-то узнает, что он бьёт морды под аплодисменты какого-то быдла. В-третьих, как бы там ни было, я решаю, что буду хранить молчание. Я перестану думать о Тимуре, о том, что видела тогда на ринге. Постараюсь забыть тот вечер. Начну уговаривать саму себя больше не задавать самой же себе никаких вопросов. Это всё меня не касается и никогда не касалось. Я больше не хочу вздрагивать при появлении Горина. Больше не хочу ни от кого шарахаться. Не хочу врать маме и Соне. Я не смогу вечно следить за тем, чтобы не ляпнуть лишнего и придумывать оправдание, почему пришла домой раньше или почему не отвечаю на звонки и сообщения. Ну и в четвертых я больше никогда и ни за что не поддамся на уговоры Соне пойти с ней куда-либо. Все наши встречи только у неё или у меня дома. Всё. Нужные выводы я для себя сделала. А в-пятых... Стоит мне только зажмуриться, как в моей голове вспыхивают татуированные руки, бритый затылок, чёрная кожаная куртка, блеск крошечной серьги в виде креста, взгляд зелёно-карих глаз, пронизывающий едва ли не насквозь, крепкая шея с набитой на ней надписью. Кстати, о надписи. «Пойзон». Что вообще она означает? Тянусь за телефоном, который, как обычно, кладу на полочку у раковины и вбиваю в поиск poison Интернет выдает ответ «отрава», «яд». Я хмыкаю. Несомненно, это определение подходит Горину. Ведь стоит ему только появиться рядом, всё становится плохо. Его присутствие буквально отравляет мне жизнь. Из моей груди вырывается тяжёлый стон, и теряется в клубах горячего пара. Кажется, я просто задолбалась. Полина, Тимур, Соня. Я выпрямляю ноги и съезжаю на дно ванны. Задерживаю дыхание, погружаясь всем телом в обжигающую воду. И в груди будто тяжелее, придавливая к шершавому дну ванны. Глухое бульканье воды в моих ушах глушит громкое биение сердца.